Глава 23. Центральные кварталы Нидора Тан содрогнулись от сильнейшего удара, а на сам город обрушился настоящий огненный дождь. Несмотря на то, что Феникс сумел вырваться из ловушки стражей, сделал он это все-таки недостаточно быстро. Западня нанесла ему немалый урон, основательно потрепав защитную сущность, а подоспевшие духовные корабли во главе с императором и его палачом добавили еще и от себя. Неспособный нормально защищаться феникс за короткое время умудрился получить столько болезненных и неприятных для него ударов что был вынужден использовать часть своей жизненной силы для быстрого прорыва из не до конца сработавшего капкана это оказалось крайне болезненно и выматывающе даже для такого невероятного существа каким был монстр небесного ранга а еще серьезно ослабила тварь император в сопровождении своих людей уже стремительно летел поднимаясь все выше и выше к небесам туда, где вовсю разгоралось сражение между четырьмя представителями Храма Дракона и Черным Фениксом. Признаться честно, масштабность и красота этого столкновения захватила на одно мгновение даже его. Огромное гибкое тело самого настоящего дракона, отливающее золотом, закручивалось сейчас вокруг Феникса, стараясь хоть как-то ограничить и сковать его, не обращая при этом никакого внимания на собственные раны. К сожалению, даже на таком расстоянии можно было легко рассмотреть ужасающие раны, которые появлялись от контакта с черным пламенем. При всей колоссальной защите драконов, особенно находившихся на пике золотого ранга, этого все равно было недостаточно для того, чтобы противостоять силам истинного феникса. Но сама задумка у драконов могла сработать. Пока один из стражей всеми силами отвлекал тварь ценой своей шкуры, трое других готовили какую-то особо замысловатую атакующую формацию слишком сложную, чтобы император мог понять ее. Вот только сразу несколько больших стай воплощений Феникса, уже появившихся в нескольких километрах западнее, явно пришли на призыв своего основного тела. И они запросто могли помешать драконам. Император успел бегло оценить их. Множество монстров черных рангов и даже три твари золотого. Каким образом Феникс умудрился породить воплощение такой силы, большой вопрос, ответа на который не было ни у кого и сколько людей послужили материалом для этого. Стражи утверждали, что при особой нужде основное тело могло без труда поглотить собственное воплощение, так что, по своей сути, это было лишь разделение силы, а не ее потеря. «Правитель этих земель», — внутренняя речь одного из стражей появилась у него в голове, «требуется время для подготовки атаки, стаи — проблема, разорвать формацию нет возможности». «Мы поможем», — Что еще тут он мог сказать? «Нужна минута!» — добавил страж и прекратил общение. А сам император уже начал раздавать приказы, заставив своих людей разойтись в разные стороны и начать создавать комитет по теплой встрече. Новый яростный клек от Черного Феникса ударил по ушам. Правитель успел разглядеть, как дракон, продолжающий сдерживать силы монстра, дрогнул, еще сильнее сжимаясь вокруг твари, но это уже была агония. Золото, каким бы сильным оно ни было, не могло хоть сколько-то долго сдерживать всю мощь небесного ранга, даже ценой своей жизненной силы. Впрочем, император тут же выкинул все это из головы. Раз стражи попросили его заняться свитой Феникса, значит, у них есть план или хотя бы уверенность в своем товарище. Сейчас явно не до всех этих размышлений. Его люди рассредоточились за его спиной, создавая что-то вроде построения в виде стены. По правую и левую руку от императора остались лишь советник и палач. Девушка успела добраться до правителя чуть ли не в самый последний момент, оставив свой флагман возле территории Луны и Солнца, прикрывать оставшиеся печати и все еще работающие массивы сдерживания стражей. Глядя на приближающееся черное облако, в котором легко различались сильнейшие воплощения, мужчина впервые за последнее время позволил себе расслабиться и даже немного улыбнуться. «Ну что же...» Стоит уже показать, почему его считают сильнейшим практиком золотого ранга в этом мире, застрявшим в небольшом шаге от неба. Всего какой-то шаг, который для него является настоящей пропастью. Зависнув на одном месте, император поднял правую руку, в которой был зажат дзянь, прямой меч с красивым золотым лезвием. Такой же артефакт из осколков, которыми была богата империя. И насколько мужчина знал, как раз этот артефакт был из сокровищницы храма Фениксов, осколок корабля которого упал в одной из долин Центральных Земель. Что же, в этом была какая-то даже ирония, противостоять воплощениям Феникса, используя оружие храма, названного в его честь. «Свободная охота! Использовать сильнейшие способности и формации!» — успел сказать он, прежде чем активировал свою технику. Духовная сила вспыхнула в императоре, преобразуясь в два независимых вихря, которые разделились и направились в правую и левую руки соответственно. За спиной императора вспыхнули десять ярких звезд. Природная энергия в его теле в одно мгновение истончилась, поглощенная навыком нефритового уровня, одной из двух сильнейших способностей, которыми обладал император. Кристалл в его внутреннем мире закрутился, а на одной из последних открытых граней вспыхнули глифы нефритового цвета. «Падение мира света», — тихо произнес император первую часть ключ-фразы, с большим трудом опуская меч перед собой. А уже в следующую секунду пространство над приближающимися стаями воплощений вспыхнуло от яркого света. Мгновение, и на монстров обрушился огромный столб испепеляющего света, который накрыл собой большую часть стаи. Мужчина целился в трех золотых рангов, находящихся в центре скопления тварей, и, судя по восприятию, Одного из этих монстров он смог развоплотить. Не помогла ему даже вся сила и защитная сущность сильного золота. Ослепительный свет, несущий в себе глубокую концепцию, испепелил тварь за несколько секунд и сильно ранил ее двух товарищей того же ранга. Император почувствовал во рту привкус крови. Как ни крути, а эта техника даже для него была слишком тяжелой в исполнении. Еще и выполнена она была сейчас лишь наполовину. А вот завершать ее... Придется. Правитель разглядел, как из ослепительного сияния света вырывались все новые и новые твари, сумевшие пережить его удар. Жаль, но чем дальше от центра получившегося удара, тем меньше урона получает враг. Проклятие. Все еще слишком много выживших. Император был уверен, что его люди не справятся с таким числом малых фениксов, даже с учетом количества полученных ранений. Судя по главному фениксу, Эти существа малочувствительны к собственным ранам. Что же, ему нужно просто помочь задержать стаю на одну минуту. «Уничтожение тьмы», — после секундной паузы добавил он завершающую фразу техники, ощущая острую боль в груди. «Запас духовной энергии падает настолько сильно, что даже поддерживать себя в воздухе императору становится трудно. Да, эта слабость продлится какие-то мгновения, но все равно неприятно». Мир перед взором императора дрогнул и лопнул на тысячи осколков. По пространству пробежало искажение, вызывая ощущение, словно бы стаи монстров попали внутрь крошева из массивного стекла. Столб света, что еще секунду назад стремительно догорал, внутри этого крошева вспыхнул еще сильнее, пронзая тысячами острых лучей все, до чего ему удавалось дотянуться. Вопли боли, яростный клекот и предсмертные крики птиц разлетелись по всему небу, а оказавшийся поблизости от императора советник успел в последний момент подхватить ослабевшего правителя. Другие же его подчиненные, воспользовавшись подаренной императором возможностью, тут же атаковали смешавшиеся в кучу дезориентированные воплощения. Небо всколыхнулось. Пространство рядом с монстрами лопнуло из-за концентрированной духовной энергии, сфокусированной в одном месте, и стремительный, яростный полет стай фениксов захлебнулся, влетев во весь этот хаос. Император успел почувствовать смерть еще одного золотого ранга, прежде чем сильно потрепанные на все еще живые стаи монстров появились рядом и обрушились на его людей. Несмотря на все, что по ним прилетело за эти несколько мгновений, твари и не думали отступать, всеми силами пытаясь прорваться к парящим вдалеке стражам. «За Императора Империю!» рявкнули в едином кличе, собравшиеся вокруг практики, врезаясь в беспорядочные основательно прореженные стаи монстров, что налетели на них. «Я в порядке», — сказал император все еще придерживающему его старику. «Пора смыть с себя позор недавнего поражения, советник. Ты согласен?» «Да, ваше императорское величество», — тут же рявкнул тот, и с выпученными от старания глазами рванул вперед, врезаясь в группу появившихся рядом птиц черного уровня. Все небо вокруг него стремительно превращалось в место сражения отрядов сильнейших воинов Империи с крылатыми монстрами. «Надеюсь, мы выиграем вам достаточно времени», успел подумать император, прежде чем присоединиться к своему подчиненному. Раскрученный духовный кристалл в его внутреннем мире уже собрал достаточно силы, чтобы мужчина не чувствовал слабости. В каких-то нескольких километрах от места столкновения имперских практиков с монстрами, Страж с огромным трудом продолжал сдерживать силу Черного Феникса. Для этого ему пришлось не только использовать все свои силы без остатка, но и разрушить собственное развитие. Да, даже конструктам было доступно подобное, но в отличие от людей, им было куда проще восстановиться после такого. Лишь бы хватило ресурсов на это. Уверенность. Упрямство. «Страж не подведет наследника! Он все сделает!» Его старшие братья и сестра продолжали работать над атакующей формацией. Пускай капкан не сработал так, как надо, они все равно сумели сделать главное — ранить Феникса и повредить его защитную сущность. Главное отличие между золотым и небесным рангами в том, что у второго появляется огромный запас духовной энергии, который фактически вырастает в три, а то и четыре раза по сравнению с тем, что было раньше. Это колоссальное количество духовной силы, с помощью которой можно легко уничтожить несколько городов подобных недоратан. И была большая опасность, что Черный Феникс так и сделает, если почувствует опасность для себя. Благодаря капкану получилось лишить древнего врага солидной части энергии и серьезно повредить защитную сущность. Теперь полуразумный монстр экономил свою силу, полностью сосредоточившись на защите. Да и способность всех стражей дезориентировать врага на этот раз сыграла на руку им. Позволив сейчас выиграть время. В обычное время дракончику не получилось бы это провернуть при всем желании, даже сожги он всю свою сущность, но серьезно раненному зверю этого оказалось достаточно. Отчасти, именно поэтому страж был еще жив, а не сгорел в черном пламени феникса. Но это было очень близко. Всего каких-то пара минут в попытке сдержать силу паникующего монстра, и вот уже от защитной сущности самого стража остались только лохмотья а он сам вынужден сжигать свое развитие, чтобы хоть как-то продержаться. Когда страж уже думал, что у них получилось, его тряхнуло с такой силой, что перед его взором все помутилось. Феникс словно бы сошел с ума, приходя в неистовство. Его пламя загорелось еще сильнее, в один миг разрушая последние остатки защиты дракончика и обжигая того с такой силой, что тело не выдержало этого и обессиленно соскальзывая с монстра, рухнуло вниз прямо на город. Последним усилием перед тем, как потерять сознание, падая вниз, он успел разглядеть других стражей, успевших закончить плетение формации, и с облегчением нырнул в темный омут забытья. Он справился. Наследник ведь похвалит его. В это же время Феникс, освободившись от сдерживающей его силы дракончика, в очередной раз в ярости закричал, повернувшись к оставшимся рядом с ним обидчикам, чтобы уничтожить наглецов. Вот только не ожидал, что три не самых опасных с виду воина вдруг ударят в него какой-то невероятной силой. Это походило на массивный серебристый луч, что с огромной скоростью прочертил расстояние, разделяющее Стражей и Феникса, и ударил в него со всей мощностью, не обращая внимания на все поднятые монстром перед собой духовные преграды. Эту технику Стражи уже использовали некоторое время ранее, создавая из концентрированных законов льда что-то вроде «Острых лучей», опасных даже для такого монстра, каким являлся Феникс. Вот только сейчас это было что-то немного другое. Луч врезался в наспех выставленные духовные щиты и, без особых проблем пробив их, устремился прямо в монстра, ударив того в грудь. Мир вокруг Феникса взорвался и оказался поглощен колоссальных размеров белой сферой. Многострадальные центральные районы Нидора Тан в очередной раз дрогнули от прокатившегося по городу землетрясения. В одну только эту технику, которую сотворили три стража, было вложено столько духовной энергии, что хватало бы на полное уничтожение не только города, но и его ближайших окрестностей. Если бы сражение проходило на земле, разрушения были бы колоссальные. А так над городом, высоко в небесах, появилось новое солнце, только вместо света, распространяющее вокруг себя сильнейший холод. Несколько секунд белая сфера так и висела на месте, привлекая внимание всех без исключения разумных в городе. Было совершенно непонятно, что происходит с Черным Фениксом, который сейчас находился в ней. Лишь звуки сражения имперцев с его воплощениями говорили, что монстр все еще жив. Тройка Стражей замерла на том же месте, где создавали свою атакующую формацию, внимательно вглядываясь в сферу, словно бы видя, что там внутри нее происходит. И было хорошо заметно, что все трое выглядят уставшими. Лишь немного восприятия, и можно было легко разглядеть их посеревшие лица, услышать тяжелое прерывистое дыхание и потухшие взгляды. Они использовали все силы для этой атаки. На их лицах ничего не дрогнуло, когда на сфере начали появляться трещины, стремительно расширяющиеся и быстро охватывающие ее всю. Крах! Яростный крик Феникса вырвался из сферы, а затем огромное черное тело разорвало одну из ее стенок и вылетело наружу. Но не для того, чтобы напасть на стражей. Монстр, размытый черной молнией, мелькнул лишь на секунду перед их взорами, а затем, пролетев несколько километров, рухнул где-то далеко за городом. Мужчина-страж, что стоял немного в стороне от своих товарищей, неожиданно для них вдруг загорелся яростным пламенем и, не сумев больше поддерживать свой полет, упал вниз, присоединяясь к дракончику. Что же до оставшихся двух стражей, то они, не сговариваясь, бросились вперед, туда, где сейчас находился раненый Феникс. Его следовало во что бы то ни стало добить, пускай даже ценой жизни стражей.